Глава 8. Метапрограмма «Стиль восприятия». Ассоциация-диссоциация. Метапрограмма «Стиль восприятия» имеет два полюса и описывает ведущий принцип восприятия происходящих вокруг событий, а также уровень вовлеченности в них. В целом эта метапрограмма имеет отношение к следующим контекстам и процессам. Первое. Стиль восприятия прошедших и текущих жизненных событий. Второе. Уровень эмоциональной вовлеченности при восприятии этих событий. Третье. Степень переключаемости и застревания внимания эмоционального участия на воспринимаемых событиях. Человек с выраженным метапрограммным полюсом ассоциация склонен эмоционально воспринимать жизненные события и значительно вовлекаться в их участие или воспоминания о них. Это приводит к длительному эмоциональному застреванию в них и к трудностям при переключении на другие задачи и события. Метапрограммный полюс диссоциации способствует более отстраненному восприятию жизненных событий без эмоционального вовлечения – а скорее наблюдению и размышлению о них. Это увеличивает способность к произвольному переключению внимания от одного события к другому без эффекта застревания. Степень переключаемости внимания опосредованно влияет на переключаемость процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе, что является ее важнейшим свойством. Чем выше переключаемость внимания, тем проще и быстрее происходит переключение с возбуждения на торможение и обратно, а значит с одной деятельности на другую. Соответственно, чем ниже, хуже переключаемость внимания, тем труднее и медленнее происходит переключение с возбуждения на торможение и обратно и с одной деятельности на другую. Этот момент является одним из важнейших в определении застревающей и переключаемой нервной системы. Ассоциация будет усиливать способность концентрации психической энергии и склонность к ее излишнему залипанию в эмоциональных состояниях, как на хороших, позитивных, так и на негативно-агрессивных. Диссоциация, напротив, будет усиливать способность переключаться не только с одного контекста в другой, но и с процессов возбуждения, наторможения и обратно. Это будет усиливать подвижность и гибкость нервной системы. Метапрограмма «Стиль восприятия» имеет прочную взаимосвязь с метапрограммой «Локус внимания». Часто диссоциация сопутствует системе, а ассоциация — сам и другой — Поэтому в этих описаниях будет достаточно много похожего. Тем не менее, очень важно помнить, что часто — это далеко не всегда. Эта метапрограмма имеет множество бытовых названий. Это наблюдатели, участник, разум и чувства, расчеты эмоции и другие. Рассмотрим каждый метапрограммный полюс более подробно. Диссоциация. Общая характеристика. Основной особенностью коммуникации диссоциированных людей является стремление дистанцироваться от эмоциональной составляющей общения, сохранить дистанцию и собственную наблюдательную позицию. Наибольшее значение для них, как и для метапрограммы система, является логика фактологическое описание событий при минимизации эмоциональной составляющей и личностного характера. В общении и коммуникацию, особенно близкие, диссоциированный человек будет вступать с неохотой, держаться в стороне от шумных и веселых компаний, а живой встрече или телефонному звонку всегда предпочтет сообщение в интернете или социальной сети. Здесь, так же, как и в метапрограмме «Система», предпочтительно исключение эмоционального контакта как такового, либо по возможности сведение его к минимуму. Принятие решения осуществляется с опорой на фактологические данные, статистику и причинно-следственные связи. Ненадежная с этой точки зрения информация не учитывается. Такие люди, факты и большинство личных событий в жизни не воспринимают близко к сердцу, являясь скорее их наблюдателем, а не участником. Это увеличивает уровень психологической защиты от неблагоприятных ситуаций, но и при этом и положительные события не вызывают значительного эмоционального отклика. Эмоции теряют свою ценность, уплощаются и становятся однотипными, нисколько не выходящими за рамки социальной нормы. Часто большое значение при этом уделяется контролю эмоций и сохранению покерфейса, лица, не выдающего эмоций и впечатление серьезности. Контроль эмоций и диссоциация будут оказывать существенное влияние на целеполагание и планирование. Планы и цели будут подвергаться подробным просчетам, оценке, анализу. При этом очень часто достижение целей и реализация планов не будет приводить к появлению чувства удовлетворения, а просто и обыденно будет записано в актив. Целеполагание неторопливо, детально, похоже на планирование людей с метапрограммой «Система», но более многопланово. Из-за высокой переключаемости внимания часто отвлекается на другие цели, что снижает общую концентрацию, но усиливает навыки работы в многозадачной среде. Дедлайны нарушаются из-за малопродуманного человеческого фактора, субъективных эмоциональных реакций и партнеров по проекту. Оценка проекта происходит по объективным показателям и результатам. Эмоции и личностные отодвигаются на задний план. Формальные и структурные относятся с уважением к таймингу и структурированию времени. Если опаздывают, то всегда по объективным обстоятельствам, попал в пробку, а не проспал или забыл. Предпочитают приходить заранее. В отношениях неконфликтны, уравновешены, держат дистанцию, обсуждают аргументы, не переходя на личности. В стрессовых ситуациях предпочитают уединение и раздумие с исключением личностной коммуникации вплоть до затворничества. Эмоции неяркие, стереотипные. Сторонятся интенсивных эмоциональных состояний, контактов и ситуаций, связанных с ними. В то же время нуждаются в периодическом выплеске негативных эмоций. Частота этого зависит от уровня стрессогенности основной деятельности. Для кого-то это три часа компьютерных игр, для кого-то стритрейсинг, для других — экстремальные виды спорта. Паттерны речи имеют много общего с метапрограммой системы, но отличаются большей холодностью и отстраненностью. Голос в большей степени высокий, чем низкий, часто с носовыми нотками. Речевые характеристики в целом скудны и стабильны. Темп, ритм, громкость, скорость и высота речи практически не меняются из контекста в контекст и не зависят от эмоционального настроя. Данная метапрограмма развивает у человека аналитические, исследовательские, организаторские навыки и, как и метапрограмма-система, снижает коммуникативные навыки и эмоциональные проявления. Нужно учитывать, что личные отношения для такого человека не будут являться сверхценными, он скорее будет их поддерживать либо по привычке, либо исключительно из расчета. Поэтому часто у них много знакомых, но нет друзей. Причем эти знакомые даже не подозревают о существовании друг друга и ни разу друг друга не видели. Современная наука говорит, чтобы описать систему, необходимо выйти за ее пределы. По большому счету, диссоциированные люди постоянно находятся за пределами, релевантных для большинства систем. Однако для того, чтобы оставаться в стороне от них и не вызывать ответную на эту диссоциацию реакцию, такие люди, как правило, соблюдают основные принципы этих систем, при этом часто не соответствуя им в незначительных для системы, но не для них нюансах. Это позволяет им сохранять дистанцию, не вовлекаться в большинство ситуаций и событий и сохранять трезвую и холодную голову, необходимую для высокой расчетливости, которая им очень свойственна. Важной, отличительной особенностью этой метапрограммы является то, что такие люди умеют четко разделять контексты между собой — работа, семья, хобби, профессиональные, личные и прочее. Эти контексты в его голове между собой никак не связаны, а наоборот разделены — Они не устанавливают личных, близких отношений с теми, с кем работают. Члены его семьи не работают с ним на одной работе и часто ничего не знают о том, чем он занимается на работе. Работа может не приносить никакого удовлетворения, и это нормально, допустимо. Потому что есть хобби, которое с работой никак не связаны и не может быть связано. В народе таких называют наблюдателями, отстраненными, одиночками и тому подобное. Внешний вид и окружение. Во внешнем виде эта метапрограмма проявляется общей отстраненностью, неэмоциональностью, выраженным самоконтролем и малоподвижностью. Одежда неярких цветов, делового и классического стиля — чаще строгая, не решающая задачу привлечения внимания к себе. У таких людей одежда достаточно аккуратно соответствует контексту, при этом часто, принципиально, отличается от него в незначительных проявлениях. Например, в деловом контексте вместо пиджака — свитер, а вместо галстука — бабочка. Но в целом образ соответствует контексту. Этот принцип — неподчеркнутого и незначительного отличия от системы, контекста, общества, диссоциированные люди сохраняют не только в одежде и самопрезентации, но и в большинстве ситуаций. Это связано с тем, что человек стремится показать, что не вовлекается в события, происходящие вокруг него, и остается к ним относительно безучастным. Тем не менее, уважение к контексту заставляет диссоциированных людей в целом следовать правилам контекста, не соответствуя им в незначительных моментах. Некоторым нюансам образа большинство диссоциированных людей уделяют повышенное внимание. Это может быть маникюр, макияж, прическа, духи, аксессуары, обязательно что-то из этого списка, но не все. Например, маникюр — Может быть идеальным при несколько неухоженной прическе и небритости. Пристально за модой не следят, но стиль всегда сохраняют. Близкое окружение выбирают исходя из следующих критериев и установок. Они меня не напрягают и не вмешиваются ни в свои дела. С ними не нужно близко общаться, несколько слов вполне достаточно, чтобы все понять. Они ведут себя вполне предсказуемо и не интригуют. Они не заставляют меня испытывать негативные эмоции и раздражаться. Они ненавязчивы и не нарушают мое личное пространство. Диссоциированные люди в основном одиночки, с неохотой участвуют в командном взаимодействии и практически не вкладываются в создание собственных команд. Коллективная ответственность и работа в команде их также напрягает, и они стремятся ее избежать. На рабочем месте и дома стремятся поддерживать чистоту и сохранять свободное пространство. Все находится на своих местах или, по крайней мере, должно там находиться. Важные вещи не раскидываются, документы всегда держат в порядке в специальном месте. Файлы на компьютере хорошо структурированы и никогда не теряются. Аксессуаров мало, если они есть, то исключительно функциональны. Образ жизни и характерное поведение. Вообще не склонны держать дистанцию и полностью никогда не раскрываются. Эмоциональные проявления незначительны и хорошо контролируются. Контакт в большей степени немногословен, информативен, но не эмоционален. Не любят разговоров не по теме, избегают выяснения отношений, прямого конфликтного поведения, открытого выражения собственных чувств. В конфликт, как и в другие интенсивные коммуникации, не вовлекаются, на личности не переходят. В целом конфликтное поведение имеет тенденцию минимизации прямого межличностного взаимодействия. Они более склонны демонстрировать конфликтное поведение в телефонных разговорах, письмах, но не при встречах. Часто скрытны, хотя внешне такого впечатления могут и не производить, но о себе и своих интересах практически ничего не говорят. Замкнуты, неразговорчивы. Негативно реагируют на эмоциональные всплески участников общения. Так же, как и при метапрограмме «Система», при диссоциации увеличивается уровень алекситимии и снижается уровень эмпатии. Эмоции и мимика не выражены предсказуемы, стандартные шаблоны, при этом в идеале должны подчеркивать их статус и положение. Часто эмоциональное состояние концентрируется вокруг серьезности, которую их лицо сохраняет практически в любой ситуации. Основные поведенческие установки человека с метапрограммой диссоциация можно сформулировать следующим образом. Спокойствие — только спокойствие. Сначала подумай, потом сделай. Расчет и логика превыше всего. Ко всему нужно относиться одинаково равноудаленно. Эмоции — это слабость. Если я покажу свои эмоции, то другие могут воспользоваться этой слабостью в своих интересах. Склонность к абстракциям, логике, аналитике и эмоциональной холодности оказывает существенное влияние на его характер. Во-первых, все события своей жизни он старается объяснить с этой точки зрения. Любое решение, выбор, действие должно быть логически объяснено и доказано. А если что-то эмоционально цепляет — то это как минимум опасно, а значит, это нужно скрыть от всех и минимизировать. Такой подход часто приводит к сложностям в установке новых контактов и построении личных отношений. Всех друзей, знакомых и коллег нужно держать на расстоянии от себя, сохранять с ними сугубо деловые отношения и не позволять близко приближаться. В ярко выраженных случаях у диссоциации после большинства близких контактов часто следует период напряженных отношений, вплоть до их разрыва. Если ты по неосторожности подпустил человека к себе близко, то это нужно срочно исправить и сильно его отдалить. Во-вторых, неумение понять и описать собственные чувства и стремление абстрагироваться от них — приводит к тому, что диссоциированный человек плохо разбирается и понимает чувства других, даже близких ему людей. Это тоже часто негативно сказывается на построении личных и семейных отношений. Большинство диссоциированных людей активно развивает карьеру и повышают собственный уровень профессионализма, предпочитают строгую, четкую и понятную корпоративную структуру и культуру. Должны четко понимать круг своих обязанностей и полномочий. Часто неопределенность и непредсказуемость является для них демотивирующим фактором. Личные отношения на работе не устанавливают. Так же, как и системные люди, редко целенаправленно мотивируют своих подчиненных, считая, что они должны хорошо работать и без этого. Находясь на руководящих позициях, рассматривают подчиненного не как человека, а как функцию — которую может выполнять любой профессионал, а не обязательно кто-то конкретный. При исполнении поручений руководства или реализации собственного управленческого решения сохраняет строгий деловой подход и целенаправленность на достижение ключевых точек проекта. При этом личные отношения и эмоции отодвигаются на второй план. Часто на работе позиционируют себя как хороший штабист, способны рассчитать, спрогнозировать, подготовить и организовать, но избегающий непосредственного участия в сражениях на фронте. Дедлайны нарушаются вследствие двух причин — непонимание значимости проекта для другого человека, даже для руководителя, либо чрезмерно детализированной подготовки к нему. Поскольку имеющаяся эмоциональная холодность минимизирует участие эмоций в значимости задач, Приоритеты устанавливаются исключительно из их логической, объективной, а не субъективной значимости. Диссоциация усиливает расчетливость и желание в деталях предугадать развитие всех вариантов событий, на что уходят дополнительные время и силы. Мышление многозадачное может заниматься сразу несколькими проектами без снижения качества. Более того, с трудом может посвятить все свое время какой-то одной, пусть и важной, задаче. Для высокой эффективности ему необходимы периодические переключения внимания между задачами, отвлечься на какое-то время, заняться другими делами, а потом вернуться к первоначальной теме. Более того, так же, как и системный человек, периодически нуждается в эмоциональной разрядке, выплеске негативных эмоций и энергии. Чаще всего с помощью алкоголя, экстремальных ощущений, спорта и тому подобного. В целом, коммуникативные навыки чуть снижены. В общении ведет себя однообразно, сохраняя привычные паттерны и серьезный вид. Наблюдателен и внимателен, хорошо запоминает интересующую информацию. Общение с людьми строит на расчете и выгоде, С выгодными контактами оно возможно, но тоже до определенного уровня, который не предполагает нарушения дистанции. Некомандный предпочитает работать в одиночестве над задачами с индивидуальной ответственностью. Часто испытывает сложности при создании команд и их мотивации. Имеет технический склад ума и стремится получить техническое, экономическое, инженерное или военное образование. Профессиональная деятельность чаще связана с выполнением аналитических, организационных, надзорно-управленческих и технических задач. Предпочтительно работа с техникой, информацией, компьютером, избегает деятельности, связанной с индустрией развлечений, шоу, активной публичной деятельностью. Способности и навыки. Принятие решений. Навык принятия решений отлажен и редко вызывает затруднения. Стратегия во многом похожа на стратегию принятия решений при метапрограмме система и также основана на трех составляющих: В подробном и холодном анализе ситуации, сравнении всех альтернатив и выборе наиболее выгодного варианта из возможных. Эмоции и чувства играют минимальную роль при принятии решений. Важны анализ, расчет и выгода. Принимаемые решения не зависят от настроения, однако изменение обстоятельств может привести к их пересмотру и изменению, что бывает достаточно часто. Важными критериями при принятии решений являются личная выгода, эффективность, результат, системность. Диссоциированные люди не перекладывают ответственность на других за принятые решения и их реализацию. Однако они нечасто испытывают угрызение совести за то, что не сделали, что обещали. Также без значительных колебаний они решают кадровые вопросы, принимают на работу и увольняют. Стрессовыми для них будут решения, которые необходимо принимать быстро, без возможности обдумать их, либо решения касательно ситуации, в которой они вовлечены на редкость глубоко. Фрейм планирования длителен, ориентирован на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Память дигитальна. Великолепно запоминаются факты, цифры, статистика и прочие конкретные данные технического и математического характера. Довольно часто эмоциональные переживания либо не запоминаются, либо вытесняются из памяти впоследствии. Языки и гуманитарные предметы даются сложно. Отношение с преподавателем практически не влияет на мотивацию к обучению, которая в большей степени зависит от понимания личной выгоды применения новых знаний на практике. Мотивация такого человека трудно поддается прогнозу, поскольку имеет множество особенностей. Большое значение в мотивации имеет понимание выгоды, практичности, логичности, правильности, эффективности поставленной цели. Альтруизм, мотивы помощи и заботы не являются важными и чувствительными. Стрессом являются ситуации, исключающие возможность проанализировать их и эмоционально от них дистанцироваться. Творчество — больше проявляется в интеллектуальной, научной и технической сферах. Виды творчества, подразумевающие публичный показ его результатов и общественные признания, привлекают диссоциированного человека исключительно прибыльностью и доходом. Предпочитают работать в одиночестве, без команды или при участии максимум одного-двух проверенных временем коллег. Творческий кризис связан с отсутствием возможности монетизировать продукт творчества либо абстрактным материальным достатком. Также на это может повлиять невозможность уединения и спокойной работы в одиночестве без вмешательства вторых лиц. Творческому успеху способствует не снижающееся желание заработать и спокойная обстановка на работе без авралов, форс-мажоров и личных конфликтов. Конфликт. Расчетлив и стратегичен. Часто может и виду не подать, что его что-то задело, но после отомстить или вступить в конфликт. В конфликте практически не испытывает никаких эмоций и сочувствия, всегда холоден и отстранен. Предпочитает лично не общаться с противоположной стороной, а контактировать с ней через третьих лиц, электронную почту, СМС-сообщения, адвокатов и прочее. Конфликт развивается по плану, который должен быть реализован до конечной, чаще всего, максимальной цели. Ценности и критерии Основные ценности и критерии человека с выраженной метапрограммой диссоциации концентрируются вокруг таких критериев, как авторитет, анализ, бережливость, Богатство, внимательность, выгода, деньги, дисциплина, зрелость, интеллект, исполнительность, карьера, качество, компетентность, комфорт, контроль, логика, надежность, независимость, опыт, организованность, осторожность, ответственность, перспективность, последовательность, прагматизм, практичность. Прибыль, профессионализм, работоспособность, рациональность, результативность, репутация, сила, спокойствие, уважение, управление, успех, хладнокровие, хозяйственность, целесообразность, эффективность. Базовые убеждения картины мира. Проявление эмоций признак слабого человека. Сильный всегда скрывает свое истинное отношение к происходящему. Эмоции постоянно сбивают с мыслей, они только мешают. В идеале они вообще не нужны. Логика и интеллект гораздо важнее эмоций и чувствительности. Держи всех на расстоянии. Тот, кто находится близко, может быть опасен. Все решения принимаются на основе детального анализа всех плюсов и минусов. Личные отношения и все, что относится к человеческому фактору, нужно исключить. Любые личные отношения — это прежде всего деловые отношения. На работе нужно работать, а не дружить. На работе личные отношения необходимо минимизировать. Если кто-то что-то делает — значит, ему это выгодно. Наблюдать за происходящим со стороны часто гораздо более выгодно, чем участвовать в событиях. Делать несколько дел одновременно — легко. Вы просите у меня помощи, но это ваши проблемы, и меня они не касаются. Будьте прагматичней. Если это выгодно, почему бы этим не заняться? В этом мире все можно измерить и просчитать. Точнее, все нужно измерить и просчитать. Не обязательно во всем участвовать, достаточно все контролировать. Слезы ⁇ это манипуляция, значит на нее вестись нельзя. Речь и лингвистика. В речи часто используется преимущественная, дигитальная, репрезентативная система. Слова, не относящиеся к визуальной, аудиальной и кинестетической системе. Множество номинализаций — понимание, реализация, задания, свойства и прочее. Неопределенных референтных индексов — эксперты, специалисты, работники, финансисты и прочее. И неопределенных глаголов — понять, забыть, узнать, определить и прочее. Сравнение и прилагательные в сравнительной степени. Лучше, проще, качественнее. Ярлыки, стандарты, оценочные суждения в повседневной речи. Это банально, это неправильно, глупости и прочее. Высокий тон голоса с носовым акцентом. Постоянные голосовые характеристики. Темп, ритм, интонирование и громкость постоянны и не склонны к переменам в зависимости от контекста. Немногословность, сменяющаяся редкими переводами разговорчивости на интересуемую тему. Диссоцирующие слова «успокойся», «взгляни со стороны», «не принимай близко к сердцу» и прочее. Невербальные характеристики. Мимика однообразна, постоянно и маловыразительна. Минимизирует свои мимические и эмоциональные реакции. Умеет контролировать собственное лицо и его выражение, может достаточно качественно подыгрывать, хотя и не испытывает при этом никаких переживаний. Хорошо контролирует собственные эмоции, редко испытывает интенсивные эмоциональные переживания, при нечастом возникновении которых возникает полный спектр проявлений ВНС — покраснение, побледнение, изменение дыхания, пульса, потоотделения — и прочее. Хотя даже в таких случаях продолжительность эмоционального переживания будет недолгой. В целом имеет высокий порог эмоциональной чувствительности, может совершенно не воспринимать легкие эмоции и, соответственно, их не показывать. Наиболее характерны эмоции спокойствия, презрения и отвращения. Жестикуляция скромная, неширокая, скованная. Характерно определение и сохранение дистанции в ходе всей коммуникации. Крайне редко впускает кого-то в собственную личную зону, что является важным признаком доверия к человеку. Несмотря на то, что редко занимается спортом, осанку держит хорошо. Походка равномерная и важная, отточенная. Часто, так же, как и системный человек, избегает прямого зрительного контакта с собеседником. Стереотипы и мышление. Живет логикой и расчетом, не стремится к близкому межличностному общению, в разговоре часто занимает наблюдательную позицию, держит дистанцию, не вовлекаясь в диалог. Плохо адаптируется в новом коллективе, командный средние низкие коммуникативные данные при высоких аналитических при реализации решений чувства и эмоции людей практически не учитываются важен расчет без робости и сожаления внедряет непопулярные решения мышление ориентировано на факты практику результативность и эффективность избегает любых близких и сердечных контактов держит людей на расстоянии. Личностные качества, характерные для человека с метапрограммой диссоциации. Метапрограммный полюс диссоциации, как и другие метапрограммы, имеет три степени выраженности. Для легкой степени выраженности метапрограммы диссоциация характерны следующие личностные качества. Авторитетный, аккуратный, аналитичный, аристократичный, бойкий, властный, внимательный, высокомерный, деловитый, избалованный, индивидуалистичный, интеллигентный, ироничный, лицемерный, меркантильный, мстительный, мужественный, наблюдательный, насмешливый, настойчивый, опрятный, перспективный, Пошлый, прагматичный, практичный, предприимчивый, приземленный, проницательный, работоспособный, раздражительный, результативный, руководящий, самокритичный, старательный, трезвомыслящий, убедительный, уклончивый, управляющий, хитрый, хладнокровный, эгоистичный, эрудированный, язвительный. Для средней степени — воспитанный, стесняющийся, бдительный, бережливый, беспристрастный, ворчливый, дальновидный, дисциплинированный, задумчивый, зажатый, закомплексованный, законопослушный, избирательный, консервативный, контролирующий, критичный, культурный, логичный, методичный, «надежный», надменный, настороженный, негативный, недовольный, неспокойный, объективный, обязательный, организованный, осмотрительный, основательный, осторожный, ответственный, пессимистичный, печальный, последовательный, принципиальный, пунктуальный, рассудительный, расчетливый, сдержанный, сердитый, серьезный, скептичный, скрытный, скупой, снисходительный, сомневающийся, стабильный, статусный, угрюмый. Для значительной степени безнравственный, бессовестный, закрытый, замкнутый, недоверчивый, независимый, неприветливый, Нудный, одинокий, педантичный, придирчивый, равнодушный. Влияние на личные и семейные отношения. В личных и семейных отношениях человек с метапрограммным полюсом диссоциация будет стремиться сохранять дистанцию, личное пространство и независимость. При знакомстве он не будет раскрываться, будет тщательно фильтровать информацию и свои слова, никогда не вовлекаясь в разговор до конца. Любимый способ общения — телефон. Даже при личной беседе он никогда не уделяет собеседнику полного внимания. Он может одновременно разговаривать с вами на важную для вас тему и писать смс-сообщение другому человеку на совершенно другую тему. Вовлечь его в разговор и в отношения может только что-то экстраординарное, либо личный расчет и выгода. В связи с этим глубокой личной привязанности практически не испытывает. Семейные отношения развиваются в стратегии делового партнерства. Значительной чувственно-эмоциональной связи между супругами в этом случае не бывает. Каждый выполняет свои задачи и не вмешивается в жизнь другого до тех пор, пока его об этом специально не попросят. Стараются четко разделять контексты. В семье не говорить о работе, а на работе — о семье. Склонность к риску и лояльность. В целом не склонны к риску, но имеют невысокий уровень лояльности. В большинстве своем не азартные, и любой риск, если они на него идут, всегда просчитан с учетом запасных вариантов. Лояльность определяется выгодой, а не отношениями. Готов сменить паттерн, работу, профессию, партнер и прочее в том случае, если это будет более выгодное предложение, чем то, которое есть в настоящем. В таких случаях, могут пренебрегать данным словом и обязательством. Если мне стало выгодно выполнять принятые на себя обязательства, то давайте пересматривать эти обязательства, чтобы мне опять их было выгодно поддерживать, либо нам не по пути. Профессия и трудовая деятельность Метапрограммный полюс «Диссоциация» ориентирует профессиональную деятельность человека на решение технических задач. Аналитические задачи. Аналитик, эксперт, математик, экономист и другие. Организационно-управленческие задачи. Директор, менеджер, главный инженер и другие. Надзорно-правовые задачи. Судья, прокурор, инспектор и другие. Технические задачи. Технолог, наладчик оборудования, рабочий. Адаптационные механизмы и сублимации. По большому счету, наиболее важными признаками метапрограммы диссоциации являются всего лишь два, которые уже вторично влияют на характер человека. Стремление минимизировать влияние эмоционального фактора на коммуникацию и жизнь в целом. Высокий уровень переключаемости внимания. Эти свойства будут наносить важный отпечаток на профессиональную деятельность человека и на его адаптацию в стрессовых для него условиях. Рассмотрим ситуацию, в которой судья со значительным стажем работы по специальности — профессия подразумевает развитие диссоциации — по той или иной причине стал работать актером театра. Деятельность, требующая развитого навыка ассоциаций. Наибольшие сложности при адаптации на новом рабочем месте у бывшего судьи принесут его эмоциональная холодность, высокая алекситимия, низкая эмпатия и невысокие коммуникативные данные. Высокая переключаемость внимания и существенная эмоциональная холодность не позволят новоиспеченному актеру хорошо вжиться в роль, а значит, постоянные претензии со стороны режиссера ему стабильно гарантированы. Алекситимия и низкая эмпатия значительно снизят его уровень актерского мастерства, а невысокие коммуникативные данные не позволят установить живые рабочие отношения в новом коллективе. Если мы к этому добавим стремление работать в одиночестве, высокий уровень контроля, монотонный голос и другое — то легко можно себе представить, что добиться успеха бывшему судье на актерском поприще будет весьма и весьма сложно. Четыре ведущих тенденции диссоциации также повлияют на новую деятельность. В частности, постоянное стремление к аналитике будет приводить к тому, что он будет часто сравнивать себя и других, а также подробно интересоваться актерской теорией. Организационно-управленческие тенденции будут стимулировать его к выполнению функций организатора там, где это можно и уместно, и там, где этого нельзя. Например, часто будет учить обслуживающий персонал тому, что и как ему нужно делать. Надзорно-правовые тенденции усилят его желание знать и контролировать регламент, деятельность помогающих структур, коллег и других. Технические склонности будут направлять его интерес к операторской и режиссерской работе. Также он будет в курсе особенностей используемой техники и может принимать непосредственное участие в ее настройке. Таким образом, диссоциированному человеку достаточно сложно и даже практически невозможно будет успешно выполнять работу, требующую высокой степени ассоциированности. Факторы адаптации в профессиональной деятельности 1. Четкое понимание своих должностных инструкций, обязанностей и полномочий, понятная иерархия в компании, структурность и предсказуемость рабочего дня и дедлайнов. 2. Работа с техникой, бумагами, базами данных без необходимости близкого общения с людьми, отсутствие личной жизни на работе, жесткое разделение личного и рабочего. Примат делового, а не личностно-индивидуального подхода. Третье. Интеллектуальная, аналитическая работа без физического напряжения и нагрузок с возможностью многозадачности. четвертое, Индивидуальная ответственность и цели, работа на себя и собственной выгоды. Пятое. Возможность создать и сохранить свое личное пространство, статус, должность, роль и прочее. Факторы дезадаптации в профессиональной деятельности. Первое. Меняющиеся или непонятные должностные инструкции, полномочия и функционал. Неустоявшаяся структура или гетерархия в компании. Непостоянный режим рабочего дня и большое количество форс-мажоров. Второе. Работа, требующая длительных и близких контактов с людьми. Насыщенная личная жизнь на работе, открытое общение между коллегами. Третье. Творческая, активная и эмоциональная работа с типовыми проектами. Четвертое. Командная работа с необходимостью постоянно мотивировать людей. Командная либо размытая профессиональная ответственность. Пятое. Слаженные, теплые и близкие отношения в коллективе. Бизнес с друзьями и близкими людьми. Пример из литературы. Метапрограммный полюс диссоциации оказывает значительное влияние на характер человека. Великолепным описанием такого характера является характер Анны Сергеевны Одинцовой из романа Тургенева «Отцы и дети». В характере мы видим стремление избежать интенсивных эмоций и переживаний, примат логики над чувствами, стремление всегда и во всем сохранить дистанцию. Приведем отрывок из произведения, описывающий характер с ведущей метапрограммой диссоциации.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 достаточно интенсивно используются в рекламе и брендинге. Среди них наиболее часто встречаются выгода, качество, комфорт, надежность, практичность, репутация, профессионализм и другие. Приведем примеры рекламных слоганов, ориентированных на диссоциацию. Помогут набрать обороты. Volkswagen, коммерческие автомобили, фургоны, Volkswagen. Слоган рекламы в России, 2009 год. Две педали по цене трех. Peugeot 308. Автомобиль. Слоган периода скидок, когда авто с автоматической коробкой передач продается по цене механики. 2011 год. Это не эмоции, это расчет. Банк Москвы. Вклад. В восторг. С высоким процентом. 2009 год. Доходность или надежность. С банком BNP Paribas и то и другое. BNP Paribas банк Слоган депозитов в России, 2009 год. Блистательное функционирование. Bank and Olufsen. Видео и аудиоаппаратура. Имиджевый слоган в России, 2008 год. Изящество формы богатство содержания. LG 7000. Телевизор. Рекламный девиз в России, 2009 год. Отражение безупречности. Рокс. Зубные пасты. Девиз рекламы в России, 2008 год. Опыт профессионалов для ваших волос. Шварцкопф. Продукты по уходу за волосами. Имиджевый слоган. Смотри телефон и будь в курсе. Билайн. Оператор связи. Слоган услуги «Мобильное телевидение», 2009 год. Надежная связь может быть выгодной. Ростелеком, телекоммуникации, 2006 год. 100% уверенности за 50% цены. Страховая компания, 2007 год. Качество в квадрате. Ритер Спорт. Немецкий квадратный шоколад. Международный слоган. Цены на отели познаются в сравнении. Hotel Lock, Сайт поиска отелей. Имиджевый девиз. 2014 год. От слов к цифре. МТС. Оператор связи. Слоган дата продуктов МТС. 2013 год. Качество лучше на 50%. Заметно на любом телевизоре. Триколор ТВ. «Спутниковое телевидение после увеличения средней скорости передачи данных». Слоган для Российской Федерации — 2013 год. «Больше плитки с большой скидкой». Реклама на плитки плитке «Москва», 2013 год. «Гаджеты». Тема раскрыта. Но mobile.ru — первый глянцевый сайт о гаджетах. Слоган для Российской Федерации, 2012 год. «Будь умней, покупай у людей». Сландо. Электронная доска частных объявлений. Рекламный слоган в Рунете. 2012 год. Успешные руководители, подумав, все-таки решают открыть зарплатный проект в Альфа-банке. Альфа-банк. Слоган для Российской Федерации. 2012 год. «Низкие цены у ваших ног». «Леруа Мерлин. Товары для дома и ремонта». Слоган августа ламината 2012 года. «Намного больше своей цены». «Темная сторона силы». «Вольво XC90. Внедорожник со свойствами семейного автомобиля». Слоганы на территории Российской Федерации 2012 год. Деловые разведданные. Бизнес-ФМ. Первое деловое радио. Слоган для Российской Федерации, 2011 год. Хранить лучше в метрах. Мортон. Компания-застройщик. Рекламный слоган в столичном регионе, 2011 год. Качество. Когда можно не притворяться. Китон. Мужские костюмы. Слоган в Москве, 2011 год. Магазины здравого смысла. Техносила. Магазины бытовой техники и электроники. Имиджевый слоган в России. Подстройка и ведение. Вопросы, на которые человек с метапрограммы диссоциации хочет получить ответы. Часто диссоциированный человек является сложным переговорщиком, поскольку склонен сохранять полное спокойствие, не разводиться на эмоции и не проявлять своего истинного отношения к происходящему. В беседе он, как мы уже упоминали, ориентируется на такие критерии, как логика, выгода, контроль, опыт, надежность, прагматизм, профессионализм, результат и другие. Помимо того, что в своей коммуникации нужно указать как именно вы и ваш проект позволят ему достичь этих критериев, нужно сохранить деловой стиль общения и не стремиться заметно сблизить дистанцию. Приведем вопросы, которых обязательно нужно коснуться в разговоре, посвященном вашему предложению о совместной деятельности помощи в проекте. В чем заключается перспективность этого проекта? Насколько ему выгодно участвовать в этом проекте и почему? Какой конечный результат вы собираетесь получить? Что ему он даст? Как он сможет контролировать ключевые события в этом проекте? Насколько высок ваш уровень профессионализма в этой сфере и почему вам можно доверять? В чем заключаются ваши принципы ведения проекта? какие они и почему они вам важны. Итоги. Завершая описание метапрограммного полюса диссоциации, еще раз подчеркнем его сильные и слабые стороны. Минусы диссоциации. Первое. Невысокие коммуникативные данные. Воспринимает общение как не более чем прием и передачу полезной информации. Второе. Невысокие показатели эмоционального интеллекта. Стремится минимизировать влияние эмоций на принятие решений и человеческого фактора в целом. Третье. Некомандны, скрытые, присутствует некоторая замкнутость и нежелание идти на близкое общение. Четвертое. Чёрствость и сложность понимания индивидуальных особенностей людей. Неумение работать с человеческим фактором. Пятое. Отсутствие заботы о близких. Низкий уровень эмпатии при высокой алекситимии. Шестое. Повышенная отвлекаемость и переключаемость внимания. Частые сложности с концентрацией усилий как физических, так и психоэмоциональных. Плюсы диссоциации. Первое. Великолепные аналитические и управленческие способности. Системное мышление и комплексный подход в решении поставленных задач. Второе. Отличный логик. Высокая результативность в ситуациях многозадачности и стресса. Концентрация на фактах и паттернах, расчетливость и анализ. Третье. Хорошая приоритизация целей и задач, умение распределять время, хорошее планирование и реализация, предпочтительно индивидуальная ответственность. Четвертое. Хороший практик и реализатор, высокие организаторские способности, объективность и многоплановость. Пятое. Оценивает человека по результатам его деятельности, опора на объективные показатели при принятии решений. Шестое высокая стрессоустойчивость и хорошие навыки саморегуляции. Ассоциация общая характеристика. Основной особенностью коммуникации ассоциированных людей является желание усилить эмоциональную составляющую общения, вовлечь в него как можно больше людей и самим принимать в нем непосредственное участие. Эмоционально-чувственная составляющие коммуникации для них значит больше логика фактологической и информационной. Такие люди любят общаться, ориентированы на людей и их эмоциональный отдых. Присутствует стремление индивидуализировать решение, найти личностный подход каждому человеку. При этом формальные факты будут субъективно трактоваться в зависимости от личного отношения к данному человеку. Если отношения хорошие, то факты будут трактоваться в его пользу, а если плохие — против него. Стремление к индивидуализации решений будет поддерживаться стремлением не наблюдать как при диссоциации, а непосредственно участвовать в текущих событиях и ситуациях. При этом их эмоциональная составляющая будет иметь решающее значение. Ассоциированному человеку важно уметь не только демонстрировать свое эмоциональное отношение к собеседнику, но и понимать его эмоциональный отклик. У таких людей покерфейс и сокрытие эмоций встречается редко, и если встречается, то является составной частью большей интриги и игры. Сухих, эмоционально неотзывчивых и замкнутых аудиторий они будут избегать и недолюбливать. Таким образом, эмоции весьма разнообразны, как по содержанию, так и по интенсивности, амплитуде, скорости появления и затухания. Непосредственная вовлеченность в текущие события и эмоциональность – являются важнейшими особенностями характера ассоциированных людей, которые будут оказывать влияние и на цели полагания. Чтобы цель мотивировала и была достигнута, она должна вызывать эмоциональный отклик, от нее должно плющить и колбасить, она должна цеплять и занимать значительное количество психической энергии и внимания. На ней нужно залипнуть мини цели а также рутинная деятельность, не приносящая таких ощущений, избегается и не реализуется. Часто планирование бывает гротескным. Оно вовлечено и детально разрабатывается, но с трудом долго реализуется. Более того, нередко между завершением планирования и началом реализации задачи проходит длительное время. Не избегают конфликтов, коммуникации, эмоциональные, часто нарушают личную дистанцию собеседника. Стрессовыми для ассоциированных людей являются такие ситуации, в которых нивелируются и минимизируются их индивидуальные особенности, в которых нельзя выражать эмоции, собственные отношения к происходящему, при необходимости в точности соблюдать тайминг и протокол. В стрессовых и трудных ситуациях тянутся к людям, ищут компанию и не занимаются затворничеством. Речь насыщенная, образная, заразительная и вовлекающая. Практически все речевые характеристики разнообразны, изменчивы и разноамплитудны. Темп, ритм, громкость, интонирование и акцентирование зависят от контекста и ситуации. Речь отражает личное отношение к происходящему и эмоциональный настрой, а не только сообщает факты. Ассоциация развивает коммуникативные, творческие, лидерские качества, а также застряет общую чувствительность. Поскольку это очень общительные и компанейские люди, у них часто бывает много друзей и знакомых, с большинством из которых они стараются поддерживать тесные отношения. Друзья и их команда сопровождают их в наиболее важных для них ситуациях. Такие люди приходят на руководящую должность со своей проверенной временем командой и долго сохраняют ей преданность, поскольку расставаться со своими людьми для них очень чувствительно. Вообще разделение контекстов для ассоциированного человека является трудной задачей. Делая люди из рабочего и внерабочего семейного, личного, дружеского и делового, досугового и других контекстов жизни сложно переплетаются между собой и не могут быть четко разделены. Деловые партнеры могут быть друзьями, членами семьи, любовниками, врагами, учениками, учителями и еще кем угодно одновременно. И наоборот — Муж или жена может быть деловым партнером, товарищем по рыбалке, охранником и еще много кем другим. Другими словами, жена и близкие люди всегда в курсе дела, что происходит у мужа на работе, о чем он говорит с друзьями, как и где отдыхает, является частью и участником событий этих контекстов. В быту таких людей называют эмоциональными, командными, Принимающими все близко к сердцу. Внешний вид и окружение Внешне ассоциированные люди отличаются повышенной эмоциональностью, контактностью и вовлеченностью в общение и общей подвижностью. Одежда разнообразна и вариативна, наиболее устойчивый паттерн удобства. Она не должна стеснять, сдавливать, сковывать движения и приносить дискомфорт. Предпочтительный стиль в одежде — casual. Цветовые решения могут быть любые, от черно-белых и пастельных тонов до ярких и привлекающих внимание принтов. Строгий деловой стиль чаще не свойственен, поскольку он слишком сковывает движения и может быть некомфортен. В целом, если исключить влияние других метапрограмм, то ассоциированные люди непристально следят за своим гардеробом и периодически допускают наличие тех или иных дефектов и несвежести в ней. При высокой степени выраженности ассоциации человек может даже не знать собственный гардероб и где у него в доме находится нужная ему сейчас вещь. Деталям собственного образа, Ассоциированные люди уделяют недостаточно внимания и часто могут запускать прическу, маникюр и другое. Близкое окружение выбирается, исходя из следующих установок. С ними интересно и весело общаться. Они интересуются мной, я интересуюсь ими. С ними не скучно, они лидеры, с ними я чувствую себя уверенно и хорошо. Как мы уже указывали, Ассоциированные люди — компанейские, общительные, командные, преданные своему близкому кругу общения и сохраняют его длительное время. Одинаково конструктивно ориентированы на персональную и коллективную ответственность. На рабочем месте и дома в той или иной степени присутствует беспорядок. Ассоциированному человеку трудно длительно сохранять чистоту. На рабочем месте могут быть перемешаны предметы, необходимые для работы и отдыха, кружки, тарелки, одежда, бытовые принадлежности и прочее. Периодически, но нерегулярно, беспорядок зачищается, и после этого опять идет его накопление. На рабочем столе компьютера файловая система редко хорошо упорядочена и структурирована. Дополнительные аксессуары на рабочем месте случайные, но присутствуют практически всегда. Образ жизни и характерное поведение. Вообще не склонны сокращать дистанцию, ведут себя отзывчиво, раскованно и откровенно. Эмоциональные проявления не гасятся, не скрываются и сопровождают весь период коммуникации. Часто диалог можно даже свести не столько к передаче информации, сколько к передаче эмоциональных и невербальных сообщений. Часто многословны, разговорчивы, не избегают разговоров ни по теме, нередко являются их инициаторами. Конфликтное поведение бывает двояким. При комбинации ассоциации и метапрограммы сам конфликтное поведение и соперничество — будет встречаться достаточно часто, а при комбинации с метапрограммой другой — крайне редко. Однако и те, и другие не будут стесняться открыто выражать свои чувства по отношению к текущим событиям, о которых будут говорить откровенно. Это также способствует тому, что ассоциированные люди в целом более разговорчивы, чем диссоциированные, особенно когда речь заходит о них, Скрывать какой-то важный секрет им гораздо сложнее, чем другим. В коммуникации используются стратегии раскачать собеседника на эмоции, заставить его сменить покер-фейс на определенно понятные выражения лица. Ассоциированные люди по сравнению с диссоциированными более эмпатичны и отзывчивы, однако это тоже может корректироваться метапрограммами другой, сам и системы. Основные поведенческие установки ассоциированного человека формулируются так. «Мои чувства и ощущения лучший компас. Именно они подсказывают правильное решение. Все в этом мире должно цеплять, а значит вызывать эмоции и чувства. Против собственных чувств не пойдешь, сердцу не прикажешь. Открытость миру и общительность гораздо лучше замкнутости и скрытности». Давай поиграем. Повышенная эмоциональность является одной из основополагающих черт ассоциированной личности, которая оказывает значительное влияние на весь характер. Ассоциация заставляет искать человека интенсивные и позитивные эмоции и уменьшает стремление к простому, холодному, деловому расчету. Люди из близкого круга будут оцениваться с точки зрения того, какие отношения между ними складываются, и количество позитивных эмоций, которые рождают эти отношения. Конечно, в целом ассоциированные люди лояльны своей команде, но при ухудшении личных отношений эта лояльность ставится под сомнение. И холодный расчет в плане того, что этот человек сейчас нужен и он профессионал — будет играть вторичную роль. «Я лоялен моей команде, и моя команда должна быть лояльна мне», так считает ассоциированный человек. Уровень лояльности измеряется количеством позитивных эмоций, которые продуцируют эти отношения. А это, в свою очередь, приводит к тому, что личные отношения для таких людей будут важнее деловых. Невозможно иметь дело с человеком, с которым не налажено личностное отношение. В командах ассоциированных людей довольно часто имеются первые среди равных, свои люди, которым можно и допустимо иметь и позволить иметь больше, чем другим. Ассоциированный руководитель будет в курсе всех событий своего предприятия, принимать в них посильное участие. Работник — это не просто винтик, а целая личность, которые нужно знать, чтобы ей лучше управлять и манипулировать. Соответственно, четкой и строгой структуры и жестко очерченного функционала в таких компаниях не будет. Должность будет создаваться под человека, а не человек искаться на должность. При исполнении поручения руководства или реализации собственных решений склонен мотивировать персонал и искать к нему индивидуальный подход. При этом невозможно исключить присутствие у ассоциированного человека на работе так называемых «любимчиков» и «козлов» отпущения. На работе позиционирует себя как вездесущий и ответственный сотрудник, всегда готовый подсказать, указать, приказать, кому и как выполнять свою работу. При этом сам уклоняется от рутинной работы и функционала. Дедлайны чаще всего нарушаются из-за плохого тайм-менеджмента и планирования. Ошибки в тайм-менеджменте связаны с залипанием на начальных стадиях реализации задачи. Этому часто уделяется значительное количество времени. При реализации того или иного проекта ассоциированные люди долго запрягают, медленно разгоняются, но к концу дистанции заметно ускоряются и догоняют. Мышление позволяет полностью сконцентрировать внимание и психологическую энергию на одном-двух делах, которые будут выполняться перфекционистки качественно. Зачастую эти направления становятся своеобразными идеями фикс, мысли о которых преследуют ассоциированного человека, где бы он ни находился. Но поскольку у ассоциированных людей переключаемость внимания несколько снижена, Возможность к многозадачности у них значительно ниже либо вызывает значительные переутомления. Наиболее достоверный признак серьезного утомления нервной системы ассоциированного человека — неспособность удержать внимание на интересующей его теме даже незначительное время, поскольку сразу возникают параллельные мысли о других делах, мероприятиях, проектах, Появляется желание отвлечься, пойти покурить, выпить чашку кофе и так далее. При отсутствии внутренних или принимаемых внешних приоритетов ассоциированному человеку может быть сложно управлять направлением своего внимания, что приводит к выраженной отвлекаемости и трудностях в его концентрации. Коммуникативные навыки высокие, умело и качественно выстраиваются личностные отношения с интересующими их людьми. Не любят работать в одиночестве, для поддержания настроения и работоспособности нужны общество и социальные контакты. И имеют свойство вмешиваться не в свои дела, делиться последними новостями, сплетничать, интриговать, публично выяснять отношения и мириться. Чаще, но, конечно, не всегда, имеют гуманитарный склад ума и получают творческое, лингвистическое, историческое и психологическое образование. Работа всегда связана с людьми, публикой, общественной деятельностью, при этом зачастую техническое мышление у них не очень развито. Например, они редко представляют, как настроить интернет-соединение в своем смартфоне. Личную встречу всегда предпочтут телефонному звонку или скайп-конференции. Профессиональная деятельность связана с решением творческих, коммуникативных, посреднических и лидерских задач. Способности и навыки. Принятие решений. На принятие решений сильно влияют эмоциональные составляющие и настроение. В эмоциональном порыве могут принимать жесткие, непродуманные решения, о которых потом будут жалеть. Часто решают и действуют спонтанно. Нередко бывает так, что для того, чтобы принять решение, им необходимо глубоко и подробно вникнуть в курс дела, а если это сделать по той или иной причине не удается, то решение может быть отложено в долгий ящик. Фрейм планирования не длителен ориентирован на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Память эмоциональна, легко запоминаются события и их смысл, но не конкретные факты. Потенциально все, что вызывает всплеск эмоций, будет хорошо запоминаться, а скучные и холодные факты и события не запоминаются и не вспоминаются. Лучше даются гуманитарные предметы, предполагающие общение и коммуникацию языки литературы и прочее на мотивацию сильно влияет отношение с преподавателем для нормальной учебы оно должно быть очень хорошим при потере отношений с преподавателем мотивация на обучение сильно падает мотивация нематериальные мотивации имеет большее значение по сравнению с диссоциированным человеком На нее влияет желание быть первым, лидером, лучшим. Важны соперничество, вызов, интрига, возможность участвовать в большом деле. При объединении этих мотивов в одном проекте ассоциированные люди готовы пойти на определенные уступки в материальных ожиданиях. Также мотивирует получение интенсивных, позитивных эмоций и переживаний. Творчество. Ассоциированные люди являются высокотворческими личностями. На их творческую деятельность оказывают значительное влияние окружающие их люди и положительные эмоции, получаемые от них. Предпочитают работать в команде, в которой часто состоят не только коллеги, но и родственники, и друзья. Творческий кризис — связан с частой отвлекаемостью и невозможностью полностью сосредоточиться на самом творческом процессе. Также негативное влияние может оказать отсутствие понимания коллег и постоянное противостояние с ними. Творческому успеху помогает хорошо слаженная команда соратников, а также возможность полностью уйти в творчество на длительное время, отключившись от других дел конфликт достаточно легко и быстро идет на открытый конфликт и также быстро остывает именно про таких людей часто говорят гневлив но отходчив являются активными участниками конфликтов и вспыльчивы в самом разгаре конфликтного поведения не способен однако когда-то идет садится за стол переговоров Предпочтет открытые выяснения отношений и откровенность долго тлеющему скрытому конфликту с подковерной составляющей. Ценности и критерии Основные ценности и критерии человека с выраженной метапрограммой ассоциации концентрируются вокруг таких критериев, как азарт, амбиции, артистизм, вдохновение, воля, вызов. «Доброта», «Долг», «Доминирование», «Дружба», «Забота», «Значимость», «Изобретательность», «Искренность», «Команда», «Лидерство», «Любовь», «Наслаждение», «Обаяние», «Общительность», «Оптимизм», «Оригинальность», «Отдых», «Открытость», «Популярность», «Самореализация», «Самоуверенность», «Свобода», «Секс», «Семья», «Спонтанность», Творчество, удовлетворение, удовольствие, уникальность, храбрость, честолюбие, экспрессивность, энергия, энтузиазм, юмор. Базовые убеждения картины мира. Нет эмоций и чувств — нет жизни. Лучше участвовать в процессе и влиять на него, чем наблюдать за ним со стороны. Жизнь слишком многогранна, поэтому трудно разделить ее на отдельные контексты. Все слишком сильно связано друг с другом. Если это мой человек, да еще и хороший, то тогда ему можно. Статистика — это всего лишь цифры, которые еще ни о чем не говорят. Как их повернул, так и вышло. Важнее то, что с ними будет делать конкретный человек. Работу и личные отношения вполне можно совместить, вопрос только с кем. Делаешь несколько дел одновременно, не делаешь ни одного. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Не все можно купить за деньги, есть вещи гораздо интереснее денег. Сначала будем проверять всех на лояльность — и только потом на профессионализм. Чем человек ближе к тебе, тем больше он от тебя зависит. Все понять логикой невозможно. Нужно прочувствовать и пропустить через себя. Можно быть уверенным только в том, что ты пропустил через себя. Основная деятельность прежде всего должна нравиться, а доход от нее вторичен. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Все зависит от человека, а не от ситуации. Речь и лингвистика. В речи часто используется большое количество слов недигитальных модальностей, визуальной, аудиальной и кинестетической, побуждающей конструкции глаголы в повелительном наклонении, Обратите внимание, смотрите. Эмоционально окрашенные слова и оценки очень хорошо, плохо, великолепно. Разнообразие голосовых характеристик, темп, ритм, интонирование и громкость речи меняются в зависимости от контекста и значимости ситуации. Тенденция к разговорчивости часто любят просто поговорить ни о чем. Значимое выделение критериальных и ценностных слов. Невербальные характеристики. Мимика разнообразна, изменчива и выразительна. Не стесняются и не скрывают собственные эмоции, поэтому достаточно часто не могут их контролировать. Также это приводит к тому, что у ассоциированных людей бывают своеобразные эмоциональные взрывы, быстрый и порой неконтролируемый выплеск положительных или отрицательных эмоций. В целом имеют низкий порог эмоциональной чувствительности, даже малые раздражители могут вызывать интенсивную эмоциональную реакцию. Наиболее характерны эмоции радости, удивления, гнева и страха. Жестикуляция активная, яркая, выразительная, часто указательная. В общении часто не соблюдают дистанцию, стремясь ее сблизить. Телесно напряжены, как будто всегда готовы к очередному эмоционально-двигательному всплеску. Это напряжение чувствуется в осанке, в теле, жестах походки. Не избегают прямого зрительного контакта с собеседником. Стереотипы мышления Живут эмоциями и ощущениями, стремятся к тесному и близкому контакту с окружающими, вовлекаются в общение и коммуникацию. Высокие коммуникативные навыки хорошо сходятся с людьми, адаптируются в новом коллективе, оказывают эмоционально-коммуникативное влияние на других, убедительны и харизматичны. Вовлекают близких людей в интересующие или актуальные для них события, что не позволяет им держать контекст, склонны смешивать контексты личного, делового, семейного и другого. Мышление образное, образ мысли часто зависит от настроения и контекста. Навыки концентрации позволяют ассоциированным людям в благоприятных условиях или при высокой тренированности хорошо концентрировать внимание на одном-двух приоритетных направлениях и, не отвлекаясь на другие дела, достигать по этим направлениям высоких результатов. Личностные качества характерные для человека с метапрограммой ассоциации. В метапрограммном полюсе ассоциации мы также выделяем три степени выраженности. Для легкой степени выраженности метапрограммы ассоциация характерны следующие личностные качества: авантюрные, артистичные, беспокойные, веселые, ветреные, вздорные, воодушевляющий, спыльчивый, выразительный, гибкий, демонстративный, дружелюбные, жизнерадостные, заботливый, заинтересованные. Идеализирующий, идейный, изобретательный, импульсивный, инициативный, интимный, исследующий, командный, красноречивый, любезный, любопытный, находчивый, нежный, обаятельный, общительный, оптимистичный, оригинальный, остроумный, отзывчивый, открытый. Раскованный, романтичный, свободный, сексуальный, сердечный, совестливый, сочувствующий, спонтанный, творческий, чуткий, щедрый, экстравагантный, эмоциональный, юмористичный. Средняя степень выраженности. Агрессивный, азартный, алчный, амбициозный, Волевой, вызывающий, гневный, грубый, директивный, доминантный, жадный, жесткий, завистливый, занятой, злой, злопамятный, ловкий, манерный, нетерпеливый, обидчивый, обстоятельный, ответственный, рисковый, самодовольный, самолюбивый, самоуверенный, сконцентрированный. Соревнующийся, сосредоточенный, страстный, темпераментный, упрямый, харизматичный, храбрый, целеустремленный, чистолюбивый, экспрессивный, энергичный. Значительная степень выраженности: Альтруистичный, бескорыстный, беспечный, верный, добросердечный, добрый, доверчивый. Зависимый, застенчивый, инфантильный, искренний, набожный, наивный, невнимательный, непосредственный, неряшливый, несерьезный, откровенный, правдивый, преданный, самоотверженный, чувствительный. Влияние на личные и семейные отношения Личные и семейные отношения являются очень важным контекстом жизни ассоциированного человека. Стремится быть ближе со значимым человеком, фактически не отделяя его от себя. Эмоционален, заботлив, в любви полностью уходит в отношения. В связи с этим ему трудно разделять контексты, и все смешивается в кучу — работа, дружба, семья — Делать бизнес членами семьи, а спать с друзьями, может быть из разряда нормы. Часто отношения складываются по принципу маятника. Человек неделю живет в семье, а следующую — на работе. Живет — это значит полностью вкладывается в развитие данного контекста. Сильно привязывается к близким людям и создает с ними созависимые отношения. Это приводит к трудностям в расставании, которые проходят через яркий конфликт и большую трагедию, даже если человек внешне это не показывает. Личное предательство для него является сверхтрагедией. Склонность к риску и лояльность. Склонны к риску и азарту, однако весьма лояльны выбранному патрону. Любят азартные игры и риск, но постоянно проигрывают, поскольку чрезмерно вовлекаются в процесс. Однако, если основной паттерн этого процесса был выбран, то это надолго. Например, человек ходит только в одно казино и преимущественно играет только в покер. Лояльность несколько зависит от отношений с человеком и его обратной связи. При положительной обратной связи лояльность сохраняется еще дольше во многом ориентированы на отношения, поэтому именно их часто вербуют на слабо, отношения и компромат. Профессии и трудовая деятельность Метапрограммный полюс ассоциации ориентирует профессиональную деятельность человека вокруг решения творческих, коммуникативных, посреднических и лидерских задач. Приведем примеры таких профессий. Творческие задачи. Дизайнер, модельер, артист эстрады и другие. Коммуникативные задачи. Тамада, ведущие шоу, концертов, публичных мероприятий, переговорщик и другие. Лидерские задачи. Тренеры, высшие руководители, менеджеры и другие. Посреднические задачи. Продажи, медитация, журналистика. Адаптивные механизмы и сублимации. Наиболее важными корневыми признаками метапрограммы ассоциации, оказывающими основное влияние на характер человека, являются два противоположных диссоциации признака. А стремление сохранить и даже увеличить влияние эмоционального фактора на коммуникацию и жизнь, б. низкий уровень переключаемости внимания. Проанализируем влияние этих признаков на адаптацию ассоциированного человека в стрессовых для него условиях выраженной диссоциации. Рассмотрим ситуацию, обратную той, которую мы описывали в предыдущем разделе. Что будет происходить с актером театра со значительным стажем работы по специальности? Профессия подразумевает развитие ассоциации. Если он по той или иной причине станет судьей. Профессия, связанная с диссоциацией. На новую деятельность бывшего актера будут накладывать важные отпечатки его чрезмерная эмоциональность, эмпатичность и высокие коммуникативные данные. Высокая эмоциональность нового судьи будет способствовать появлению двух возможных тенденций — риска устроить из работы суда шоу и пропускать всю грязную работу суда через себя. Неминуемо улавливаемое эмоциональное отношение судьи к противоборствующим сторонам будет трактоваться как изначально необъективное отношение к той или иной стороне, а значит, как непрофессионализм. Пропускание через себя негативной информации, которая является нормой для суда, достаточно быстро приведет бывшего актера к окончательному разочарованию в людях, если его еще не было до этого, то к неокончательному, а значит, к ярко выраженному цинизму, стёбу, чёрному юмору и к дальнейшей быстрой профессиональной деформации. Высокая эмпатия также будет мешать новому судье профессиональному выполнению своих обязанностей. Он будет в гораздо большей степени склонен к принятию полярных, крайних мер в своей работе, что может отражаться в тех приговорах, который он будет выносить. Высокая коммуникабельность может привести к тому, что новый судья не всегда будет готов держать принятую нужную дистанцию между судьями и участниками суда. Он скорее будет видеть человека, а не обвиняемого и потерпевшего. Это может привести Высоким риском установки личных отношений между судьей и потерпевшим или обвиняемым за стенами суда, что тоже будет снижать объективность принимаемых решений. Низкий уровень переключаемости внимания только усилит имеющуюся тенденцию пропускать все через себя и приведет к постоянному вспоминанию негативных ситуаций на работе, в том числе и своих дел и подсудимых. Это также будет значительно снижать стрессоустойчивость нового судьи. Четыре ведущих тенденции ассоциации также повлияют на новую деятельность. Творческая тенденция будет реализовываться в стремлении найти нестандартный подход в решении существующих дел. Как минимум, это будет приводить к неполному и неточному ведению документации – периодическому нарушению регламента и процедуры суда, внесению в него каких-либо дополнений и корректив со всеми вытекающими отсюда последствиями. Коммуникативные и посреднические тенденции будут оформляться в стремлении достигнуть судебного или досудебного соглашения сторон за счет налаживания диалога между противоборствующими сторонами хотя бы в зале суда. Лидерские тенденции будут реализовываться в желании быть самым-самым, что может, например, выражаться в эпизодических норовоучениях, противоборствующим в суде сторонам. Факторы адаптации в профессиональной деятельности. Первое. Гибкие должностные инструкции и гибкий распорядок дня. Неожиданность и интрига в работе. Гетерархия в компании и возможность занять лидерские позиции в той или иной области работы. Второе. Работа с людьми и командами. Неформальное общение на работе и возможность вне рабочих контактов с коллегами. Третье. Творческая, активная, проектная работа, подразумевающая эмоциональную отдачу от вложенных усилий. Четвертое.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 Жесткие должностные инструкции без возможности проявить инициативу. Предсказуемость и однообразность рабочего дня. Четкая иерархия в компании, невозможность занять лидерские позиции хоть в чем-то. Второе. Работа с техникой и информацией без контактов с людьми. Невозможность неформального общения с коллегами, строгий деловой стиль и требования. Третье. Сугубо интеллектуальная и аналитическая деятельность без определенной специализации и тематики. Четвертое. Строгая индивидуальная ответственность и цели. Невозможность использовать коллег и друзей в личных целях. Пятое. Необходимость постоянно держать дистанцию и сохранять свои личные пространства, статус, должность, роль и прочее. Пример из литературы. Хорошим примером, иллюстрирующим метапрограммный полюс ассоциации, является характер Николая Ростова в классическом романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир». В этом характере ассоциация ограниченно сочетается с внешней референцией и другим, и проявляется повышенной эмоциональностью, стремлением помочь, быть частью общества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 «Нам-то отлично, а ему каково? Куда его дели? Покормили ли его? Не обидели ли?» — подумал он. Но, заметив, что он заврался о кремнях, он теперь боялся. Лев Николаевич Толстой. Война и мир. Рекламные слоганы и бренды. Критерии ценности связанные с метапрограммным полюсом ассоциации интенсивно используются в рекламе и брендинге. Среди них наиболее часто встречаются юмор, энергия, агрессия, достижение, оригинальность, свобода, честолюбие и другие. Приведем примеры таких рекламных слоганов. Долбит нормально. Ленова. Смартфон с Dolby Digital Plus. Слоган для Российской Федерации 2013 год. В 2013 год без геморроя. Medical On Group. Международный медицинский центр. Слоган проктологии 2012 год. Конец света, а ты не накрашена? Эйвон. Косметика. Слоган на территории России в канун конца света, 21-12-2012. Красиво ухаживать, красиво любить, красиво жить. Mercedes-Benz B-класс. Автомобиль. Слоган для Российской Федерации 2012 год. Кредит Ситибанка за один день. Посвятите день вдохновению, а не ожиданию. Ситибанк. Слоган кредитных программ в России 2008 год. Держись за здоровье зубами. Президент. Зубная паста. Слоган на территории Российской Федерации 2011 год. Шокируй своей улыбкой. Мед 3D White Lux Glamour. Зубная паста. Слоган для Российской Федерации. Прилив свежести. Акваминерали, питьевая вода, 2009 год. Соблазнительная густая пенка. Нескафе Капучино, растворимый кофе. Слоган рекламы в России, 2008 год. Воображение гуляет. Кампер, прогулочная обувь. Международный имиджевый слоган. «Прикоснись ко мне и почувствуй». Итальянская обувь. Слоган рекламы в России. «Просто сделай это». Nike. Международный имиджевый слоган. «Свежесть для общения, вкус для наслаждения». Ронда. Леденцы. Слоган рекламы в России, 2008 год. «Раздави голод». Сникерс. Шоколадный батончик. Лозунг для России, 2009 год. «Одна жемчужина, море наслаждения». Феррера Раунднуар. Шоколадные конфеты. Рекламный слоган в России, 2008 год. «Рядом с домом, близко к сердцу». А так. Сеть супермаркетов. Имиджевый девиз, 2014 год. Вкус абсолютной чистоты. Хорция, водка. Имиджевый слоган, 2012 год. Не бойся сделать громче. Бос аи 2 наушники. Слоган для Российской Федерации. Ваши деньги сгорят красиво. Реклама фейерверков. Москва, 2011 год. Ярче стиль, круче нрав. «Ниссан Кашкай», «Кашкай», «Автомобиль», слоган новой модификации «Ниссан Кашкай», «Россия», 2011 год. «Жаждет общения на любом языке», «Хэнекен», «Пиво», слоган для Российской Федерации, 2011 год. «Выжми максимум. World «Волд-класс», «Сеть фитнес-клубов», название слоган-карты дающий скидки и много специальных возможностей. 2009 год. Россия — щедрая душа. Россия — кондитерская фабрика. Имиджевый слоган — 2009 год. Громкий успех без лишнего шума. КВЕ — оконные системы. Одна стирка и белье просто сияет. Ариэль — стиральный порошок, с пятновыводящим комплексом, 2007 год. Подстройка и ведение. Вопросы, на которые человек с метапрограммой «Ассоциация» хочет получить ответы. Ассоциация в процессе переговоров дает преимущество в виде хорошего включения в тему, высокой убедительности, влиятельности, активности и другого. Такие люди могут вести себя достаточно жестко и не стесняться выдвигать высокие требования к противоположной стороне. В переговорах они часто ориентируются на жесткость вызов, авторитарность, открытость, откровенность, честолюбие, энергичность, оригинальность, лидерство и другое. Поэтому в коммуникации с ними нужно обязательно вербально или невербально показать уважение к этим критериям. Также в диалоге полезно затронуть следующие вопросы. Ваши уважительные, хорошие, позитивные отношение к партнеру связаны с тем, что вы ему доверяете, ему можно доверять, потому что его лидерство и опыт в подобных проектах говорят сами за себя. В чем заключается вызов и уникальность вашего проекта? Почему лично вы не просто можете его осуществить, а почему вы обязаны его реализовать? В чем заключается ваша уникальность как руководителя команды реализации проекта? Почему вы в нем полностью уверены? Расскажите в подробностях об одном-двух ключевых моментах проекта. Представьте их как моменты, определяющее все остальное в данном проекте. Этот проект — часть реализации большой, великой цели, либо самореализации или вашей страсти. Ваш проект творческий и доставит ему массу удовольствия не только по его результатам, но и в ходе его реализации. Итоги. Завершая описание метапрограммного полюса ассоциации, еще раз подчеркнем его сильные или слабые стороны. Минусы ассоциаций. Первое. Умение пользоваться человеческими отношениями и играть на них. Склонность к манипуляциям, интригам, конфликтам. Часто необъективные, лояльные отношения к своим и своей команде. Второе. Неумение сконцентрироваться в тяжелых условиях и холодно расставить приоритеты. Частый уход в имитацию бурной деятельности, а не в саму деятельность. Третье. Чрезмерная ориентации на людей, а не на результат. Эмоциональность и доверчивость в ущерб прагматизму. Неумение сдерживать эмоции, особенно в стрессовом состоянии. Трудности в разделении контекстов, Часто смешивает семью, работу, деньги и другое. Часто вмешивается не в свои дела. Испытывает трудности при окончательном расставании с людьми. Пятое. Невысокая стрессоустойчивость, большое количество профессиональных заболеваний и психосоматики. Трудно восстанавливается после интенсивных нагрузок. Плюсы ассоциации. Первое. Хорошие коммуникативные данные. Умение работать с командой и в команде, найти индивидуальный подход к человеку и коммуникации с ним. Высокая лояльность базовой системе и команде. Второе. В благоприятных условиях и при соответствующей тренировке способны концентрировать свое внимание на небольшом количестве приоритетов. Это позволяет им не отвлекаться на мелочи и достигать хороших результатов. Третье. Высокая эмоциональность, умение превратить человеческий фактор в человеческий ресурс. Эмпатия и сопереживание. Доверие к своим ощущениям и интуиции. Высокая ценность человеческих отношений. Четвертое. Творческий и оригинальный подход в решении задач и проблем. Увлеченность своим делом, умение получать и ценить удовольствие. Пятое. Умение мобилизоваться и отработать проект, быстрое реагирование, форс-мажорных и стрессовых ситуациях. Склонность к трудоголизму. Метапрограмма «Стиль восприятия».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 Вопрос 1. Вы чаще стремитесь быть участником событий, а не их наблюдателем? Ассоциация. Ответ «да», диссоциация – ответ «нет». Вопрос 2. Вы предпочитаете отдых в компании «Отдыху в одиночестве»? Ассоциация – ответ «да», диссоциация – ответ «нет». Вопрос 3. Стараетесь ли вы со своими сотрудниками поддерживать исключительно рабочие отношения? Ассоциация-ответ — нет. Диссоциация-ответ — да. Вопрос 4. Следите ли вы за течением времени и своими дальнейшими планами при встрече с друзьями? Ассоциация-ответ — нет. Диссоциация-ответ — да. Вопрос 5. Считаете ли вы себя эмоциональным человеком? Ассоциация. Ответ «Да». Диссоциация. Ответ «Нет». Вопрос 6. Вы предпочитаете жестко соблюдать регламент деловой встречи, а не уходить во второстепенные вопросы. Ассоциация. Ответ «Нет». Диссоциация. Ответ «Да». Вопрос 7. Вы предпочитаете сохранять отстраненность и невозмутимость даже в самых нестандартных ситуациях? Ассоциация. Ответ. Нет. Диссоциация. Ответ. Да. Вопрос 8. Считаете ли вы для себя верным правило «война войной, а обед по расписанию»? Ассоциация. Ответ. Нет. Диссоциация. Ответ. Да. Вопрос 9. Вовлекаетесь ли вы в рабочие дела настолько, что иногда забываете про время? Ассоциация. Ответ «да». Диссоциация. Ответ «нет». Вопрос 10. Склонны ли вы больше жить разумом, а не эмоциями? Ассоциация. Ответ «нет». Диссоциация. Ответ «да».